Замеры тепловых перепадов открыли на поверхности Гепарии и Норстралии соединенные зарытыми глубоко в грунт разветвлениями термические пятна, словно бы пещерные города. Тонкий анализ их излучения, казалось, опровергал это предположение. Каждая из обширных пятен, достигающих 40 миль в диаметре, отличалась странным градиентом выдыхаемого тепла. Самым горячим был центр, а источник этого излучения находился под литосферой у границ Мантии. Может быть, квинтяне черпали энергию из жидкого нутра своей планеты? Огромные геометрически правильные области, первоначально принятые за сельскохозяйственные угодья, в сущности представляли собой скопление миллионов пирамидальных головок, посаженных как керамические грибы, на площади в десятки километров, приемно-передающие радарные антенны, так определили их, наконец, физики. Планета вся в тучах, грозах, циклонах, как бы нарочно замерла и притаилась, слыша неустанный зов сигналов, просящих хоть какого-нибудь Отзыва. Наблюдения археологического характера, попытки открыть следы исторического прошлого, развалины городов, какие-то строения, соответствующие земным произведениям культовой архитектуры, храмы, пирамиды, древние столицы, не принесли бесспорных результатов. Если война разрушила их до основания и или если человеческий глаз Не в силах был их разглядеть из-за их полнейшей чуждости, то мостом, перебрасываемым через эту отчужденность, могла быть единственная техническая деятельность. Следовало найти устройство, наверняка огромное, при помощи которых океанские воды выбрасывались в космическое пространство. Размещение этих устройств можно было рассчитать используя универсально действующие критерии, установленные физикой. Исходя из направления вращения кольца, из его расположения около экватора, можно было делать выводы о расположении планетных водометов. Тут, однако, поиски затруднял еще один фактор. Несомненно, это оборудование было установлено на стыке суши и океана, в областях, над которыми пробегало теперь скованное космическим холодом кольцо, и постоянное его трение о разреженные слои атмосферы скрывало расчетные места сплошным ливнем и грозами вечного дождливого сезона, так что даже попытка установить метод, которым пользовались в прошлом веке квинтянские инженеры, выстреливая свои моря в вакуум, окончилась ничем. Фотографий, содержавших косвенные улики, в кавычках, скопилось в архивах корабля множество, но ценность их представлялась не больше, чем у пятен на таблицах теста Роршаха. Человеческий глаз мог приписать звездообразным фигурам, повторяющимся на разных континентах, столько же привнесенных земли предубеждений и представлений, Сколько разнообразных фигур можно увидеть, а в сущности лишь вообразить, разглядывая скопление чернильных брызг. Беспомощность года перед этими тысячами снимков показала, что в машине, предназначенной для абсолютно объективной переработки информации, глубоко засело косное наследие антропоцентризма. Вместо того, чтобы узнать что-то о чужом разуме, — заметил Накамура, — они увиделись, как тесно люди связаны мыслительным родством с компьютерами. Самоблизость чужой цивилизации, до которой казалось уже рукой подать, отделяла ее от них, оборачивалась насмешкой над всеми попытками пробиться к ее сути. Они боролись с навязчивым впечатлением. Это... Коварство, ловушка, зловредно расставленная для экспедиции, словно кому-то, но кому, нужно было бросить вызов их надежде, чтобы в самом конце дороги, у самой цели, выявить ее неосуществимость. Те, кого удручала эта мысль, скрывали ее, чтобы не заразить пораженческими настроениями товарищей. После 700 часов бесплодной радиодипломатии Стиргард решился послать на Квинту первый посадочный аппарат, называемый «Гавриилом». Посол объявил о его прилете за 48 часов до старта, оповестив Квинтян, что зонд, лишенный какого бы то ни было оружия, совершит посадку на территории большого северного континента Гепарии за 100 миль от звездообразной застройки в пустынной незаселенной месяц. Это будет беспилотный посланец, с которым гепарийцы смогут объясниться на машинном языке. Хотя планета не ответила и на это сообщение, Гавриил, двухступенчатая ракета с микрокомпьютером, располагающим кроме стандартных программ контакта способностью к их пересмотру и изменению при непредвиденных обстоятельствах был выпущен в поселении. Полосар снабдил Гавриила самым лучшим из маленьких терраджоулевых двигателей, бывших на борту, чтобы он мог преодолеть 400 тысяч километров пути на планеты за какие-нибудь полтора десятка минут с максимальной скоростью 600 километров в секунду. Погасить ее он должен был только над ионосферой. Физики намеревались поддерживать постоянную связь с посланцем через зонды-передатчики, высланные впереди него, но командир отверг этот план. Он хотел, чтобы говорил, действовал самостоятельно и передал сведения только после мягкой посадки пучком волн, который должна была сфокусировать на Гермесе атмосфера. Луны. Он считал, что размещение передатчиков между Луной, за которой укрывался Гермес, и планетой, может быть замечено и усилит подозрительность параноидной цивилизации. Одинокий полет Гавриила подчеркивал мирный характер его безоружной миссии. Гермес наблюдал этот полет, отражаемый в развернутых зеркалах посла с пятиминутной задержкой из-за дальности ретрансляции. Хорошо охлаждаемый зеркальный рефлектор посла давал прекрасное изображения. Гавриил выполнил маневры, делающие невозможным локацию выпустившего его корабля и появился как темная игла на фоне белооблачного диска планеты. По прошествии восьми минут люди у мониторов оцепенели. Вместо того, чтобы двигаться дальше, К обозначенному месту посадки на Гепарии Гавриил перемещался к югу по кривой с возрастающим радиусом, преждевременно гася скорость. Причину маневра они увидели тут же. В тропическом поясе к Гавриилу ползли четыре черные точки, две с востока и две с запада, по математически идеальным траекториям погони. Восточные преследователи уже сокращали дистанцию, отделяющую их от Гавриила. Преследуемый изменил свой облик. Из иголки превратился в точку, окруженную ослепительным блеском. Погасив скорость с четырехкратной перегрузкой, он, вместо того, чтобы спускаться на планету, свечой ринулся вверх. Четыре преследующих точки тоже изменили курс, Они сходились. Гавриил, казалось, застыл в центре трапеции, вершинами которой были гончие ракеты. Трапеция уменьшалась на глазах. Это означало, что и они сменили орбитальную скорость на гиперболическую и сближались, сверкая огнем максимальной тяги.